с тем, какие бывают в сумасшедших домах или госпиталях. Только двери, все одинаковые по цвету, величине, одинаково таинственные. Они стоят бесконечным рядом, храня обет молчания, выставив ручки без номеров, без надписей». «Как же найти нужную дверь?» Брок мягким движением попытался открыть первую. «Заперта». «Вторую. Заперта». «Боже мой, куда они все ведут? Что с ними делать? Что за ними скрыто? Комнаты, которые ведут все в новые и новые комнаты. Что задумал Мюллер, приглашая его в эту аллею белых дверей? Для какой цели они предназначены? Кто живет за ними? Ведь из-за них не доносится ни одного звука, и гробовое молчание коридора тянется до бесконечности». «Сколько нужно времени, чтобы нажать на все ручки?» «Заперто! Заперто! Заперто! И чем больше я нажимаю на ручки, тем слабее становлюсь». Брок решил на удачу двинуться вперед по коридору, ведь где-то он должен кончиться. Он мчался вперед, но белая точка в конце, где сходились стены, с той же скоростью удалялась от него». И внезапно он почувствовал полную беспомощность от того, что оказался лицом к лицу с врагом по имени Бесконечность. И вдруг Брок замер. Черная дверь. Это было так неожиданно, что она сразу бросилась в глаза. Среди тысячи белых дверей одна дверь черная. На ней небрежно, как бы наскоро, мелом было выведено девяносто девять. И больше ничего. Наконец-то он у цели. — У цели? Скорее всего, это новая ловушка. Это петля, и ты, дурачок, сунешь в нее голову. Там находится агасфер Мюллер, кусок сала, который ты ищешь, и за тобой хлоп. — Да, я все это знаю. Там есть и яма западня. Но желание овладеть куском сала иногда бывает сильнее страха смерти, особенно когда ты голоден и смотришь на него в упор. Но я, господин Мюллер, та мышь, которая сумеет пробраться и сквозь решетку западни. Брок осторожно огляделся. Вокруг не единой живой души. Он потихоньку взялся за ручку. Дверь слегка приоткрылась, и он проскользнул в нее, чтобы осмотреть эту комнату, прежде чем он встретится здесь с Мюллером». Над ним раскинулся зеленоватый свод. Это не просто свод. Это стеклянный баллон, переходящий в пол без единого шва или грани. Не зеркало ли это? Гигантское пустое зеркало, поглотившее брока. Но как это определить? Ведь здесь нет ничего, кроме пустоты, что могло бы отразиться в нем. Брок быстро повернулся к двери и остолбенел. Она исчезла, растворилась в зеленоватом ничто. Он ощупал стены. Они были отлиты из единого куска. Пол, потолок, стены представляли собой идеальную сферу. И хотя Брок не видел своего изображения, тем не менее это было зеркало. Полированная внутренняя поверхность шара отражалась в своей же глубине, увеличивая ее до бесконечности. Обманчивая, сферическая бесконечность — это замкнутое кольцо, которое переводит стеклянный купол в плоскость пола. Но и сам пол — бездонная зеленоватая пропасть, отражающая бесчетное число раз повисший над ним изумрудный свод —